А нарушно иду нечелтанной, головой, как террасиновая лампа на плечах. А шиктушь и сыты, осень не нравится в бочонках обещать. Не нравится, когда каменьки брани лечат меня, как рад рыгающих разы. Тогда руками моих волос Рачку не буду. Как хорошо тогда мне вспоминать Хороший пруд и хлебы зоно льти, Что в у меня живут отец и мать, Которым наплевать, которым зорых дня, как в поле, как в ночь, как ножник, что весной рыгает или они бы силами пришли вас это лочь, а каждый крик ваш рошеный меня.